Глава шестнадцатая Сердце бешено стучало, я торопливо шла вперед, пока не врезалась в неожиданно выскочившего мне навстречу парня. Черт, пиво разлил! – прорычал он, оглядывая рубашку, на которой разливалось мокрое пятно. Прости, сочувственно пробормотала я. Я отвлеклась буквально на несколько секунд, но и хватило для того, чтобы потерять из вида Артура и Алину. Силой прикусила губу, чтобы немного прийти в себя и не поддаваться панике. Далеко уйти они не могли. Думай, Лиза, думай. «Где здесь комната для привата?» — обратилась я к незнакомцу, который, не стесняясь в выражениях, пытался одновременно удержать бокал с остатками пива и отряхнуть капли, попавшие на его одежду. «Зая, да ты умница!» — присвистнул он. «Вот это я понимаю, человек раскаивается и хочет принести извинения. Но у меня есть девушка». «Где комнаты?» — четко повторила я. «Так вон же!» — он махнул рукой в сторону едва заметного узкого прохода. Буквально влетела в небольшой коридорчик, дверей было несколько. Дернула одну наугад, заперта. вторая тоже. «Алина!» — закричала я. «Алина!» — принялась стучать во все двери подряд, пока не появился охранник. Высокий широкоплечий бугай окинул меня недовольным взглядом. «Чего шумишь? Там моя сестра!» «Где? Там, в одной из комнат!» «Значит, она хорошо проводит время. И ты иди в зал, развлекайся». «Ее чем-то опоили?» опаили, всхлипнула я. «Здесь все пьют, это же клуб». «Вы не поняли», — попыталась втолковать я этому упрямому лбу. «Возможно, вещество и...» «У нас приличное место», — оборвал он. «Ну да, вижу, какое приличное. Сейчас полицию вызову, пусть разбираются. Если вы сами не хотите. Но если с моей сестрой что-то случится, я...» «Хорошо», — неожиданно согласился он. «Идем». «Куда? Разбираться? Ну, чего стоишь? Пошли, говорю!» Я посеменила за здоровяком. Мы миновали коридор, свернули в закуток и оказались возле неприметной двери. Тяжелая щеколда отодвинулась в сторону, и открылся выход на улицу. «Что за...» Меня грубо выпихнули наружу и захлопнули железную дверь. «Я девушка приличная и вообще матом не выражаюсь. Правда, иногда думаю. Но сейчас с моего языка слетели такие витиеватые ругательства...» что выглянувшая из мусорного бака черная кошка прижала уши и нырнула обратно. От греха подальше. Я пнула дверь, сбивая носок новенькой туфельки. Бесполезно. Еще и дождь пошел. Достала из сумочки телефон. Ну все, меня реально сейчас выбесили. Звоню в полицию, а потом белке. Если я нажалуюсь варе, от этого чертова клуба камня на камне не останется. Едва я достала смартфон из сумочки, он завибрировал в руках, и я чуть не выронила его из влажных рук. Звонил Демьян. Я машинально нажала на кнопку ответа. «Лиза!» «Я не могу сейчас говорить!» «Стою возле клуба, а ты все еще здесь? Я подъехал!» «Боже, Власов здесь! Божечки, спасибо!» Сквозь пелену мелкого моросящего дождя увидела знакомый до боли мужской силуэт. Он стоял возле главного входа, ждал. «Демьян!» Обрадовалась я, бросаясь ему на шею. «Какой теплый прием!» Довольно отозвался он. «Там моя сестра!» Ей что-то подмешали, увели, надо в полицию. Демьян жестом остановил поток моей избивчивой и бессвязной речи. «В клубе?» «Да, там есть комнаты для всякого такого. Боже, что...» «Идем!» Он схватил меня за руку и повел к входу. Охранник недобро взглянул в мою сторону, но новенькая розовая купюра в пять тысяч рублей сделала его слепым и глухим. Я провела Демьяна сквозь толпу, а у самой на душе кошки скребли. «Сколько уже времени прошло? Десять, двадцать минут?» Для меня будто целая вечность. Все, что угодно могло случиться, и, скорее всего, уже случилось. Никогда, никогда себе не прощу. «Какая комната?» Подняла полные слез глаза на Демьяна и растерянно моргнула. «Лиза, какая комната?» Повысив голос, повторил он. «Не знаю». «Позвони сестре». Точно, как я не догадалась раньше. Тут же набрала ей ее номер. Задорная мелодия популярной песни указала направление. Демьяна брушился на дверь, Два удара ногой хватило, чтобы выбить ее. Он влетел внутрь, а я бросилась следом. Алина сидела на потертом грязном ковре в обнимку с подушкой. В углу стоял Артур и стирал в раковине свою футболку. «Лиза!» При виде меня сестра оживилась. «Меня стошнило!» «Что здесь происходит?» Артур забеленно хмурился и, сжав кулаки, двинулся на Демьяна. «Алина!» Судорожно вздохнула я, ощупывая сестру. «Все в порядке, он не успел?» Лиза, голова болит!» — простонала она, прижимая пальчики к вискам. «Пойдем отсюда, а?» «Артур что-то тебе подсыпал в бокал!» Услышав характерные звуки ударов, я обернулась и увидела дерущихся парней. Власов не уступал своему сопернику, четко отражая атаки. «Ах ты, козлина!» — завопила Алина, заскакивая за изобилино на спину. «Урод!» Она с особым удовольствием вцепилась ему в волосы, и он завертел головой, пытаясь сбросить ее с себя. В комнату влетели сразу двое охранников. Они стащили Алину с Артура и пресекли все попытки мордобоя. «Нам здесь неприятности не нужны, ясно?» — сказал один из них. «Убирайтесь!» Дважды уговаривать не пришлось. Мы поспешили выйти на улицу. Уже подходя к машине, я с беспокойством оглядела Демьяна. На четко очерченной скуле красовался кровоподтек. Достала из сумочки салфетку и осторожно вытерла кровь. «Больно?» — прошептала я. «Нет». Так же тихо отозвался он. Смущенно отвела взгляд и помогла Алине сесть на заднее сиденье. «Кто этот красавчик?» — полюбопытствовала она и икнула. «Демьян, это Алина, моя младшая сестра», — представила я. «А это Демьян Власов». «Тот самый, с которым ты козу доила?» «Вообще-то доила Лиза, но я ее морально поддерживал», — отозвался Демьян. «И часто такое с вами происходит?» «Мы, девушки приличные, обычно проводим время дома за просмотром кулинарных каналов», не моргнув глазом, соврала Алина, неловко переводя разговор на другую тему. «Наша Лиза такую кулебяку печет, пальчики оближешь». м, -м обожаю кулебяку!» Власов оказался не менее талантливым лжецом. Взревел мотор, и автомобиль рванул с места, оставляя позади мерзкого Артура и его компанию. «Лизка!» — позвала сестра. «Дай руку!» «Зачем?» Обернулась, протянула ладонь, в которую тут же опустился целый пучок темных волос. «Трофей!» — хмыкнула Алина, и, завалившись на сиденье, моментально уснула. «Забавная она у тебя!» — произнес Демьян. Самое лучшее. «Немного тебя завидую. Всегда хотел брата или сестру, но как-то не сложилось». «Ну, не всем так везет, как нам с Алинкой. Хотя мы в детстве ой как дрались, даже ненавидели друг друга периодами» а выросли и оценили, как хорошо, когда есть родной человек, на которого всегда и во всем можно положиться. «У меня еще Варя есть, она мне тоже как сестра». «Варвара неординарная женщина», — с чувством произнес Демьян. «Признаюсь, я ее немного побаиваюсь». Я расхохоталась. «Инстинктивно?» «Да, от нее можно всего ожидать». «Варя верная, как собака, так что друзья и близкие люди могут ждать от нее только самое хорошее, а вот враждовать с ней не стоит, это факт. У меня интуиция на людей неплохо работает. Вот ты, Лиза, идеальная женщина». Я смутилась, после сцены в клубе не ожидала подобных слов. «Боюсь, я вовсе не идеальная, а вот ты очень даже...» вернула ему комплимент. «Мы подъехали к дому, и мне пришлось тормошить сестру, не тащить же ее на себе в самом деле». «Давай я ее отнесу», — предложил Демьян. «Ой, нет, ни в коем случае. Спасибо большое за предложение, конечно, но у нас дома сейчас мама. Ей не стоит лишний раз волноваться». Кое-как растолкала Алинку, напоила водой из бутылочки. «Ты как, идти сможешь?» «Не-а», пробурчала не до конца проснувшаяся сестричка. «Дома мама». «Смогу, я все смогу», — решительно произнесла Алина и своими силами выбралась из машины, Правда, не расставаясь с опорой. — Строгая мама? — спросил застывший рядом Демьян. Он готов был подхватить ее в любой момент, но этого не потребовалось. — Нет, у нас мировая мамуля, но ты же знаешь, мам лучше лишний раз не беспокоить. — Это точно! — поддержал он с тихим смешком. — Давайте я хотя бы до этажа вас отведу, а там уже скроюсь, мало ли что. Я не стала отпираться. Сестру немного шатает, а лифт уже не работает. — Спасибо тебе большое! — У двери в квартиру мы распрощались. Я держала сестру, потому что не могла ни отстраниться, ни сказать что-нибудь личное. В своем состоянии Алина может выдать что угодно, я же не хочу ее провоцировать. «Спокойной ночи! Спасибо тебе еще раз за все! Привет, принцессе! И вам спокойной ночи!» «Угу, сладких снов!» — пробурчала сестричка, зевая. «Ты там, это, того, береги нашу кошечку, мы потом навестим ее!» Я толкнула Алину в бок, но та лишь хмыкнула. «Буду рад. Красивых вам снов!» Мы относительно тихо пробрались домой. Я уложила сестру спать, пересыпала добычу в пакет с замочком, сама же наскоро приняла душ и прокралась в спальню. Мама спала с Данечкой, совсем не оставив мне места. Пришлось идти обустраиваться на диване, что оказалось как раз кстати. Телефон мигнул световым индикатором, пришло сообщение. «Я дома. Принцесса никому приветов не передает, спит» только глаз один приоткрыла для приличия», — писал Демьян. Следом последовала фотография. На обнаженном мужском торсе возлежала уже изрядно отъевшаяся белая кошечка. Она вытянула лапки и чуть выпустила коготки, явно давая понять, что никому не уступит нагретое место. В горле мигом пересохло. Я растерялась, размышляя, что именно мне хочется погладить больше. Мягкую пушистую шерстку или кубики мышц, бугрящиеся на шикарном прессе? «Ты ее разбаловал», — написала я, улыбаясь. «Мне больше некого баловать». Намеки Демьяна приятны, и в то же время я ужасно стесняюсь своего положения. Не до конца разведенная женщина с ребенком непонятно от кого, проживающая у сестры, не самая лучшая партия для такого замечательного мужчины. Ему бы милую, красивую, невинную девочку, какой я была до встречи с Костиком. «Костик, Костик, мамин хвостик», — я хмыкнула. «А ведь я уже совсем не страдаю, даже...» Не думаю о нем, и развод он лишь в радость, скорее бы. Странно, что адвокат бывшего мужа, буду привыкать называть Костю именно так, не звонит, не пишет, ничего не предлагает, затаилась. Я так задумалась, что не сразу вспомнила о переписке в WhatsApp, а когда очнулась, оппонент был уже не в сети».